Глава 11. Дома мне стало неспокойно, а вдруг они все придут ко мне разбираться? Не убьют, конечно, но лучше подстраховаться. "Они ли нам полевые испытания", предложила я ожидавшим меня студенткам. На меня они понимающе уставились две пары глаз. "Давайте сходим к моим соседям. Пусть Татьяна попросит у них в шутку Сделать ей предложение руки и сердца. Если будет магическое воздействие на фиктивного жениха, то я его засеку и смогу вычислить негодяя. А это он не того? Вытянув руку ладонью вперед, я заверила: Снимать нежелательные чары это мой особенно сильный дар. Так что вы можете на меня положиться. Ну что, пошли, быстро закрыв дом. Мы втроем двинулись окольными лесными тропами, чтоб не попасться раздражённым строителям, к деду Эдуарду, которому я периодически привозила продукты из города и который я была уверена, точно не откажется помочь. В милом старичке я не ошиблась. И теперь мы с Гертрудой, так звали подружку невезучей невесты, смотрели на умильную сцену под названием «Неравный брак». Разница в возрасте между Таней и ее парнем было более 60 лет. Мое спокойствие передалось окружающим, и действо все больше напоминало веселый розыгрыш, нежели следственный эксперимент. А все потому, что я предварительно заглянула в прошлое девушки и не нашла никаких следов магического воздействия на нее и на тех, чьи линии жизни были связаны с ней. Тот байкер, как показало моё чутьё, разбился потому, что отвлекся и не справился с управлением на повороте. Правда, своими изысканиями я не спешила делиться, потому что хотела сначала провести убедительную наглядную демонстрацию. «Ты согласна», — закончил патетическую речь немолодой жених. Таня подхихикнула и, смеясь, откликнулась шуткой. «Меня учили уважать старших, поэтому как я могу отказать в вашей просьбе?» Мы все помолчали, прислушиваясь а потом стали переглядываться и пожимать плечами. Я уже хотела начать заранее заготовленную речь, но Гертруда опередила. «А может, твой ответ не был воспринят всерьез? Попробуй сказать слово в слово то, что ты говорила своему жениху». Невеста осунулась, и одинокая слеза скатилась по ее щеке. Однако девушка все же сказала. «Больше всего на свете я хочу, чтобы мы стали семьей. Я так ждала этого момента». «Я люблю тебя, и да, говорю, что я согласна стать твоей женой». Не успела она договорить, как, пролетев сквозь стену, «перед нами возник призрак». Злорадно скалясь, он огляделся вокруг. «Если бы это все случилось позавчера, я бы заверила девушек, что у привидения нет возможности навредить человеку». А так всматривалась в незванного гостя, и что-то мне не нравилось в этой бестелесной оболочке». Шагнув вперед, я загородила соседа, которого воспринимала почти как родного. «Уходи, иначе расскажу о неправильном привидении Архангельскому, руководителю магической полиции Москвы, и он поймает тебя». Ответом мне стал жуткий хохот. Привидение прошипело. «Ну, тогда я сначала убью тебя, ведьма!» кинулась мне навстречу. Только тут я поняла, что не знаю, как защищаться от дикого призрака. И если прямо сейчас не соображу, то мне конец. Не успела так подумать, как распахнулись двери портала, и в нашей компании стало на трех мужчин больше. А нет, еще не конец. Порадовалась я и вместе со мной те, кого я пыталась защитить. Преступника в мгновение ока поймали в сеть, а стройный брюнет в очках с толстенными линзами представился. «Здравствуйте. Секретный отдел по контролю за аномальными объектами. Старший инспектор Игорь Башакин. Мне необходимо задать вам несколько вопросов. Прошу проехать с нами в отделение магической полиции». Закончив с формальностями, он закинул себе на плечи сеть с призраком и проследовал в прихожую. «А нет, все-таки конец. Потому что, похоже, встречи с Антоном одной невезучей ведьме не избежать». Мы с девочками переглянулись, И я, как продвинутый в таких делах человек, взяла слово. «А может, достаточно только меня?» «Нет, привидение появилось не просто так. Девушке, связанной с этим делом, также нужно поехать с нами». Синеглазый парень с черными, как смоль, волосами, собранными в аккуратный хвостик, приблизился к нам с тылу, намекая, что если не пойдем сами, то нам помогут. «Ладно, как скажете». Выезд заблокирован самосвалом. «Вот и посмотрим, как вы сможете отсюда уехать». Парень, идущий первым, обернулся и, взглянув на хозяина коттеджа, сказал, «А вы, уважаемый, можете быть свободны. К вам вопросов нет». Выйдя на улицу, мужчины прямиком направились к моей конфетке. Тот, что до сих пор молчал, мазнул по мне извиняющимся взглядом и приложил ладонь к запыленному боку моего автомобиля. Вокруг него заискрилась серебристая пыль, а потом машина исчезла, И на ее месте оказался восьмиместный минивэн автомобиль открыли без ключа и, погрузив призрака в багажник, сели как к себе домой. Но после всего увиденного это уже не казалось чем-то из ряда вон выходящим. Не переживай, когда едем, вернем твоей машине первоначальный облик, утешил меня очкарик. Да-да! Когда едем до самосвала, так все и вернете, все еще тешилась я надеждой. По удивлению наших спасателей стало очевидно, что мой сюрприз удался. Игорь остановил машину и что-то сплел кончиками пальцев, а после обернулся и, взглянув на меня, похвалил. «Браво, ведьмочка! Ты необыкновенно талантлива. Тебе бы учиться в Университете дружбы стихий при Департаменте магической полиции. Есть желание попасть на студенческую скамью?» Сквозь толстенные линзы... На меня внимательно смотрели отливающие серебром глаза. И мне тут же живо представилось, как он распластывает меня по сиденью и занимается любовью. Собственные мысли привели в откровенный ужас. Тряхнув головой, чтобы не потерять ее без всякого повода, я постаралась ответить как можно более бесцветным голосом. «Нет, но за предложение спасибо». «Ну, если передумаешь, то дай знать». Он сунул мне в руку свою отблескивающую по золотой визитку и, высунувшись из окна, крикнул рабочим. «Мужики, хватит болтать! Заводите свои машинки и отъезжайте в сторону, проехать надо!» Водитель самосвала, которого я сразу заприметила и постаралась затаиться за спинкой кресла, пробасил: «Так ведь я и сам бы рад, да только не заводится чего-то!» Охотник на пассажирском сиденье, тот что с хвостиком, тоже высунулся в окно и предложил. «А ты попробуй!» Мученически закатив глаза, водитель его послушал и, крутанув ключ, завел технику с полуоборота. Но слова, заготовленные заранее, все равно успели слететь с его губ. «Вот, смотрите, не заводится!» Когда же до него дошло, он расплылся в улыбке и припечатал меня от души. «Ой, спасибо, друг!» А то одна страшно кривая и косая ведьма мне тут порчу на машинку навела. Я уж думал к другой ведьме обращаться, чтобы сняла. «Эй, болезный, какие ведьмы? Какая порча? Ты что там куришь? Не будь жмотом, поделись!» — хохотнул рыжий инспектор. На свою беду водитель никак не мог успокоиться и эмоционально продолжил меня живописать. «Да вы бы эту ведьму видели!» Я как заглянул ей в глазенки-то ее зеленые, сразу понял, взгляд у нее нехороший. Ну ты хватил. Скажи еще, что в Москве есть магическая полиция, а мы, охотники, за привидениями. Очень серьезно произнес второй инспектор и жестко припечатал. Телек надо смотреть меньше. Вот вы веселитесь, веселитесь, пока такая на вас разок не зыркнет и не сглазит. Боюсь, я таких нехороших глаз. Ох, как боюсь! «А, ну так бы сразу и сказал, что девчонка приглянулась!» Вставил свои пять копеек старший инспектор секретного отдела. «Запал ты на нее, как я погляжу!» Рабочие, дружно посмеиваясь над суеверным коллегой, поспешили освободить путь. И уже через пару минут минивэн смог ехать дальше.